Невозможность версии «Пушкин равен Дюма». В последнее время в интернете появилось немало и текстовых, и видеосообщений, посвященных довольно-таки смелой версии. Пушкин не погиб на дуэли, а был внедрен во Францию в качестве агента влияния русского царя. Причем работал он под именем Александра Дюма. Так считают те, кто признает, что Пушкин – император Николай I были соратниками, что Пушкин отстаивал идею православного самодержавия в ее чистом виде. Но ну а те, кто продолжает мусолить выдумки о том, будто Пушкин был врагом самодержавия и самодержавного императора Николая I, не понимая, что тем самым записывают поэта во вражеской для России стан, выдумывают, будто бы он попросту сбежал во Францию. В любом случае, в устах и тех, и других, версия кажется невероятной, фантастической, а, проще говоря, неправдоподобной. Конечно, версия о том, что Пушкин не погиб, а был внедрен во Францию в качестве российского резидента, очень заманчива. В нее, откровенно говоря, очень и очень хочется верить. Почему? Думаю, понятно. Конечно, убили бы Пушкина слуги темных сил при содействии доморощенных холуев или не убили, в любом случае до нашего времени он бы не дожил никаким образом, но гибель выдающихся наших предков всегда воспринимается так, словно произошла она сейчас. И так хочется, чтобы они жили и жили для Отечества. Очень бы хотелось, чтобы не был зверски убит крамольными боярами, Андрей Боголюбский, не были отравлены извечными врагами России Василий III, Иоанн IV Грозный, Феодор Иоаннович, чтобы не погиб от рук озверевших сановных уголовников Павел I, чтобы не сразила пуля ублюдка Хоховского, храбрейшего из храбрых, в кавычках Милорадовича, чтобы не погибли на поле Бородинском князь Петр Иванович Багратион, Александр Кутайцев братья Николай Александр Тучковы, всех и не перечислишь, кого сразили явные или тайные враги России. Очень бы хотелось, чтобы Пушкин не погиб, чтобы он прожил, пусть во Франции, тайно служа России до 2 ноября 1895 года, дата смерти Дантеса. Получается, что Пушкин По мнению тех, кто считает, что гибель его на дуэли просто-напросто дезинформация, прожил бы до 96 лет? Ну что ж, к примеру, Иван Иванович Бецкой умер на 92-м году жизни. Долгожительство на Руси медленно таяло год от года. В эпоху Иоанна Грозного она переваливала за сотню лет. Какие же доводы приводят сторонники версии внедрения Пушкина во Францию? Вот выдержка из статьи Олега Горосова «Пушкин и Дюма. Один человек?» Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин на самом деле не погиб на дуэли. Он инсценировал собственную смерть, после чего отправился в Париж и стал прославленным писателем Александром Дюма. Звучит абсурдно, но правда ли? Надо сказать, что и этот, и другие авторы этой невероятной гипотезы приводят довольно убедительные доводы своей правды. Вот одно из сообщений. 27 января 1837 года в Санкт-Петербурге во время дуэли с кавалергардом Жоржем Дантесом был смертельно ранен светоч русской литературы Александр Сергеевич Пушкин, а вскоре после этого во Франции засверкала новая звезда, тоже Александр, только по фамилии Дюма. Но что примечательно, французский Александр внешне оказался поразительно похож на российского. Пушкин и Дюма – почти ровесники. Первый родился в 1799 году, второй – в 1802. Если взглянуть на портреты этих двух литературных гениев, сразу бросается в глаза их удивительное сходство – Смуглая кожа, цвет глаз, форма лба, бровей, носа, темные кудрявые волосы. А в молодости Дюма и вовсе вылитый Пушкин. Исследователи утверждают, что все это благодаря африканским корням обоих Александров. Прадедом Пушкина по материнской линии был Абрам Ганнибал, привезенный из Африки воспитанник Петра I. У Дюма чернокожей была бабушка по отцовской линии, бывшая рабыня с острова Гаити. И все же, хоть африканские черты и сохранились спустя поколения, это не объясняет причины столь сильного сходства. Ведь принадлежность к одной расе еще не делает людей похожими друг на друга, как две капли воды. Если оторваться от новейших исследований, то и в этом случае можно найти немало непонятных фактов. Давно и у многих исследователей и биографов вызывало недоумение, почему вдова поэта Наталья Николаевна не присутствовала на его отпевании, не участвовала в похоронах и даже на могиле Александра Сергеевича впервые побывала лишь спустя два года после похорон. Как это объяснить? Объясняли по-разному, спорили. В литературе было немало упреков в адрес Натальи Николаевны. Находились и защитники – Но как-то все неубедительно, ведь несмотря на заметное повреждение нравов в России, постоянно нараставшее с момента петровских сатанинских преобразований, проникавших через пресловутое «окно в Европу», во времена о которых идет речь, вера еще была достаточно крепка, и такой обряд, как отпевание близкого усопшего, а тем более венчанного супруга, игнорировать было невозможно. А отказ от участия в похоронах? Нежелание даже побывать на могиле на 40 дней или на первую годовщину смерти? Интересно, что в те времена, да и до сих пор, либерасты восхищались и восхищаются женами декабристов, которые отправились вслед за мужьями в края, мягко говоря, несколько более дальние, нежели ныне знаменитое Пушкиногорье, что на расстоянии менее 300 верст от столицы как превозносили жен государственных преступников, пытавшихся сокрушить Российскую империю. Правда, игнорировали здравые голоса тех, кто не разделял бандитских планов. К примеру, дочь славного генерала Николая Николаевича Раевского, который был в Смоленске щит в Париже «Меч России» Мария Николаевна, отправилась за супругом государственным преступником Волконским в Сибирь, несмотря на противодействие родителей, братьев и сестер, не разделявших планы организованной преступной группировки, которой принадлежал ее муж. Она ведь вышла замуж всего лишь год назад, зимой 1825 года, причем ей было всего 19 лет, а Волконскому 37. И вот такое решение. Николай Николаевич до последней возможности пытался остановить дочь даже грозил, что проклянет ее, если та не вернется через год домой. Мать Марии Николаевны Софья Алексеевна, по отзыву современников умнейшая женщина, да и что немаловажно для окружающих внучка великого подлинно русского ученого Ломоносова, выразила свое отношение к поступку дочери и к самому декабрьскому бунту. «Вы говорите в письмах к сестрам, что я как будто умерла для вас. А чья вина?» вашего обожаемого мужа. Немного добродетели нужно было, чтобы не жениться, когда человек принадлежит к этому проклятому заговору. Не отвечайте мне, я вам приказываю». Поездка жен декабристов за своими мужьями, государственными преступниками, объясняется одной фразой. «Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания — на того, кто понимает больше». Впервые я услышал о версии «Пушкин равен Дюма» два года назад в передаче «Территория заблуждений» по РЕН-ТВ. Прежде я практически не смотрел эти передачи, но однажды мне позвонила сотрудница канала Мария Басых и попросила дать интервью по теме «Иоанн Грозный сына не убивал». Понравились мои публикации на эту тему, ну и решили сделать передачу. Так вот... 11 февраля 2014 года, когда был эфир, я и посмотрел «Территорию заблуждений» впервые со всем вниманием, а в рекламе постоянно повторялось, что на следующий день, 12 числа, будет рассказано о том, что именно Пушкин написал огромное количество романов, на которых стоит авторство Александр Дюма. В передаче было множество убедительных доказательств тождественности Пушкина и Дюма. Олег Горосов предлагает нам и такое сравнение. Сравнение Пушкина и Дюма по их бунтарским характерам, по их поведению в юной лета. Пушкин с ранних лет проявил литературные способности, тогда как в точных науках, таких как математика, оказался совершенно бездарным. Также он имел низшие баллы по поведению. Исследователи жизни поэта отмечали, что за все пять лет пребывания в лицее Пушкин успешно отстаивал свою личность от всяких на нее посягательств, учился лишь тому, чему хотел и так, как хотел. Взрослый Пушкин был известен буйным характером, любил кутежи, карты и дуэли. При этом Александр Сергеевич считался отличным бретером. Еще одна яркая черта поэта – неравнодушие к слабому полу. Стоит также отметить политические взгляды Пушкина. Он водил дружбу с будущими декабристами, а за эпиграммы в адрес Александра I едва не угодил в Сибирь. А вот как описал юного Александра Дюма, исследователь его биографии, французский писатель Андре Мороа в своей книге «Три Дюма». Он был подобен стихийной силе, потому что в нем бурлила африканская кровь. Он был наделен невероятной плодовитостью и талантом сказителя. Стихийность его натуры проявлялась в отказе подчиняться какой-либо дисциплине. Школа не оказала никакого влияния на его характер, любое притеснение было для него несносно. Женщины? Он их любил всех сразу». Моруа отмечал также неспособность Дюма к точным наукам, алгебре, геометрии, физике. Как и Пушкин, Дюма был неравнодушен к политической ситуации в стране. Более того, когда в 1830 году во Франции вспыхнула июльская революция, писатель лично участвовал в штурме королевского дворца Тюйлерии. Остановимся на фразе относительно женщин. Он их любил, всех сразу. Напомню, что писал о Пушкине Владимир Горчаков. С каждого вечера Пушкин сбирал новые восторги и делался новым поклонником новых, хотя мнимых, богинь своего сердца. Нередко мне случалось слышать, что за прелесть, жить без нее не могу, а на завтра подобную прелесть сменяли другие. Далее Олег Горосов рассуждает о самой возможности подмены Пушкиным Александра Дюма. Один из генералов Наполеона и его друг Тома Александр Дюма умер, когда его сыну Александру было около четырех лет. С тех пор французский свет практически забыл о его некогда известной фамилии. И вдруг в 1822 году в Париже появился 20-летний юноша, представившийся сыном легендарного генерала и стал искать протекции Тома у бывших сподвижников отца. В Париже никто не усомнился в подлинности его происхождения, ведь юноша не походил на европейца, а все знали об африканских корнях генерала Дюма. Мог ли этим юношей быть Пушкин? Я продолжаю цитировать работу только одного автора из очень и очень многих, поскольку рассуждения Олега Горосова наиболее адекватны и во многом просто неопровержимы. В начале 1820-х годов поэта не видели в свете. Он четыре года прожил на юге. За это время он мог запросто неоднократно побывать в Париже и даже написать там несколько произведений на французском языке под псевдонимом Дюма. Ничто не мешало ему отлучаться из Михайловского, куда он был сослан на два года в 1824 году. Кстати, именно в 1824 году У Дюма родился незаконно рожденный сын. Генерал Инзов, распоряжение которого Пушкин находился в Кишиневе, относился к Пушкину по-отечески, а потому авторы версии делают предположение, что он вполне мог отпустить поэта в Париж. Там он и объявил себя сыном Дюма, впоследствии прозванным Дюма-сыном. Тут не доказать что-то, не опровергнуть невозможно. Побывал в Париже, Завел роман, появился там незаконно рожденный сын. Что ж, очередная любовная коллизия, затем назад в Россию. Ну и далее Одесса, где тоже он оказался в обществе офицеров генерального штаба. Что касается возможности выезда за границу из Михайловского, то существуют и тут кое-какие неосмысленные пока факты. Была поездка или нет, неизвестно, но вот подготовка к ней – из глаз биографов, не ускользнуло. Тайную поездку Пушкин готовил. От кого она была тайной? Ну а Дюма все это время издал лишь несколько небольших произведений, но, как отметил Олег Горосов, в конце 1830-х годов вдруг стал выдавать роман за романом, и о нем заговорили даже за пределами Франции. То есть продуктивность оказалась ему несвойственной, но соответствующей пушкинской работоспособности. Олег Горосов обратил внимание и на то, что в 1840 году Дюма, не будучи ни разу в России, написал роман «Учитель фехтования», в котором подробно рассказал историю декабристов и восстание 1825 года. характерно для Дюма и его большая любовь к творчеству Пушкина, Он был основным переводчиком его произведений на французский язык, и переводы были очень добротны. Вспомним, что благодаря Камердинеру, французу, Пушкин еще детские годы начал писать, даже стихи, а это высший пилотаж, на французском языке, равно как и на русском. Он любил французский язык, а английский выучил нехотя уже гораздо позже, возможно, потому что он, проникавший в тайны веков, знал еще тогда, когда другие не знали, что это за язык, английский. А вот теперь еще раз внимательнейшим образом обратим внимание на последние часы поэта, на то, кто присутствовал в доме Пушкина в эти часы. Обратимся к воспоминаниям тех друзей Пушкина, которые, во-первых, действительно были друзьями, и которых, во-вторых, никак нельзя причислить к таковым, кто искал какие-то свои интересы и выгоды в этих событиях. Я имею в виду поиск интересов хотя бы даже подобных тому, к примеру, который искал вольный каменщик Тургенев. Он согласился сопровождать гроб с телом поэта к месту захоронения в обмен на обещание императора Николая I разрешить ему выезд в Париж. Владимира Ивановича Даля никак нельзя заподозрить в симпатиях к вольным каменщикам и прочим членам тайных обществ, это его перу принадлежит жесткая записка о ритуальных убийствах, которую по сей день старается тщательно скрывать. Так вот, Даль записал поминутно, что происходило у постели Пушкина. 28 января 1837 года, во втором часу пополудни, встретил меня Башутский, едва я переступил порог его Роковым вопросом «Слышали вы?» И на ответ мой «Нет» рассказал, что Пушкин накануне смертельно ранен. У Пушкина нашел я уже толпу в передней и в зале. Страх ожидания пробегал по бледным лицам. Доктор Аронт и доктор Спасский пожимали плечами. Я подошел к болящему. Он подал мне руку, улыбнулся и сказал «Плохо, брат». Я приблизился к Адру смерти и не отходил от него до конца страшных суток. В первый раз сказал он мне «ты». Я отвечал ему «так и побратался с ним уже не для здешнего мира. Пушкин заставил всех присутствовавших сдружиться с смертью. Так спокойно он ожидал ее, так твердо был уверен, что последний час его ударил. Плетнев говорил «Глядя на Пушкина, я в первый раз не боюсь смерти». Больной положительно отвергал утешение наши и на слова мои «все мы надеемся, не отчаивайся, и ты» отвечал. «Нет, мне здесь не житьё. Я умру. Да, видно, уже так надо». В ночи на двадцать девятое он повторял несколько раз подобное. Спрашивал, например, «Который час?» И на ответ мой снова спрашивал отрывисто и с расстановкою, «Долго ли мне так мучиться?» «Пожалуйста, поскорее!» Почти всю ночь держал он меня за руку, почасту просил ложечку холодной воды, кусочек льду и всегда при этом управлялся своеручно, брал стакан сам с ближней полки, тер себе виски льдом, сам снимал и накладывал себе на живот припарки и всегда еще приговаривая «вот и хорошо» и «прекрасно». Есть одно немаловажное дополнение, которое я взял из Википедии. Там говорится «Записка доктора Даля напечатана впервые в медицинской газете за 1860 год, номер 49, и затем не раз перепечатывалась». В 1888 году Гаевский сообщил одно исправление и одно дополнение к известному тексту поимевшемуся у него списку. В собрании Онегина, среди бумаг, принадлежавших раньше Жуковскому, оказались три собственноручные записки Даля. Одна без заглавия, содержащая рассказ очевидца о болезни и смерти Пушкина, другая под заглавием скрытие тела Пушкина» и третья под заголовком «Ход болезни Пушкина». Все эти три записки входят в том же порядке в состав известного в печати текста, но без заголовков. По сравнению с последним, в рукописях немало отступлений. Первая часть в печатном тексте изложена с большими подробностями, но зато вторая и третья части в рукописи изложены гораздо точнее, и отчасти подробнее, чем в печати. Поэтому, сообщая в примечаниях все маломальски важные разночтения печатного текста к первой записке, мы не приводим таковых ко второй и третьей записке далее, ибо текст нашей рукописи должен быть, безусловно, предпочтен печатному. Исправление, внесенное Гаевским в печатный текст, не касается нашего списка, Ибо в нем данное место изложено правильно. Дополнение Жигаевского на своем месте приведено в примечаниях. Так что же это? Выходит, правил кто-то, написанное Владимиром Ивановичем Далем, с какой целью? Для того, чтобы отвести от Аррента подозрение в том, что он, так сказать, залечил Пушкина? Или были какие-то иные цели? В записках Даля словно бы подробный отчет. Впрочем, мы знаем, сколь подробен был отчет о болезни и якобы кончине императора Александра Первого, который оставил не сей мир, а лишь то положение, в котором в нем находился и начал долгий путь к Богу путем поста и молитвы, путем старчества. Даль был наиболее опасным свидетелем для тех, кто хотел скрыть правду о том, Что происходило в те дни траурные для России? Для России они остаются траурными даже в случае, если версия о том, что Пушкин убыл во Францию и воплотился в Дюма. Точнее, они тут скорее не траурными, а печальными становятся, ведь Россия потеряла своего гения, а народ своего духовного вождя. Ах, какая тоска! восклицал он, когда припадок усиливался. Сердце изнывает. Тогда просил он поднять его, поворотить или поправить подушку, и, не дав кончить того, останавливал обыкновенно словами. Ну так, так хорошо. Вот и прекрасно, и довольно. Теперь очень хорошо. Вообще был он, по крайней мере, в обращении со мною послушан и поводлив, как ребенок, «Делал все, о чем я его просил». «Кто у жены моей?» Спросил он, между прочим. Я отвечал, «Много людей принимают в тебе участие. Зала и передняя полны». «Ну, спасибо», — отвечал он. «Однако же поди, скажи жене, что все, слава богу, легко, а то и там, пожалуй, наговорят». «Поди, скажи жене?» «А она что же?» сама даже не заходила к супругу, она не была возле его постели. Что это? Убийственное равнодушие? А может быть, это нужно отнести совершенно к другому, к тому, что она могла знать, к тому, что было правдой? Но тогда для кого вся инсценировка? Если таким образом осуществлялся официальный уход в мир иной, то кого хотели обмануть? Аронта, который был, как уже сказано в предыдущих главах, из той же компании что и организатора убийства, Жуковского, который был так, на всякий случай, вольным каменщиком. Впрочем, Жуковский был очень близок к императорскому дому. Он являлся воспитателем цесаревича Александра. Ему Николай I поручал серьезнейшие задачи деликатного свойства. Ложи император запретил строжайше, Но как там определишь, есть они или нет? Члены тайных обществ ведь общались между собой. Вон в салоне мадам Нессальрода задумывались козни против России. Там, как уже говорилось, составлен был план физического устранения Пушкина. Если принять версию о перевоплощении Пушкина в Дюма, то сразу нужно обелить всю великосветскую чернь, которая готовила убийство. Нужно признать и сладкую парочку, жена Дантес, муж барон Гакарен, едва ли не друзьями Пушкина. Ведь получается, если разыгрывали сцену дуэли ради внедрения русского генерала Пушкина, камергерский чин равен генеральскому во Францию. Сами посудите, дорогие читатели, возможно ли такое? Среди тех, кто выдвигает версию «Пушкин равен Дюма», Немало таковых литераторов и исследователей, которым действительно искренне хочется верить, что Пушкин не погиб после дуэли на Черной речке. Но мне кажется, много тех, кто хотел бы обелить всю Несельрода-Геккарновскую комарилью и обелить сами французские власти, отметившие высокими наградами Дантеса за хорошо подготовленное, коварное и по-европейски зверское убийство, Ну а как смогут сторонники версии «Пушкин-Дюма» объяснить письмо Василия Андреевича Жуковского, адресованное отцу сраженного русского гения Сергею Львовичу Пушкину? Письмо датировано 15 февраля 1837 года. Если бы гибель поэта была театрализованной постановкой, к чему вообще письмо? Ведь слишком жестоко было бы не посвящать в тайну отца. Ну хорошо ради целей огромной государственной важности, не посвятили. Но тогда ради театрализации это письмо надо было и написать раньше, и театрализовать. Но в данном виде оно дышит искренностью, глубоким соучастием в горе. Оно показывает, что смерть русского гения – общее горе, что оно почти что равное и для Жуковского, и для каждого русского. Итак, Жуковский. Письмо к Сергею Львовичу Пушкину. «Я не имел духу писать к тебе, мой бедный Сергей Львович. Что я мог тебе сказать, угнетенный нашим общим несчастьем, которое упало на нас, как обвал, и всех раздавило? Нашего Пушкина нет. Это к несчастью верно, но все еще кажется невероятным. Мысль, что его нет еще не может войти в порядок обыкновенных, ясных, ежедневных мыслей. В одну минуту погибла сильная, крепкая жизнь, полная гения, светлая надеждами. Россия лишилась своего любимого национального поэта. Он пропал для нее в ту минуту, когда его созревание совершалось, пропал, достигнув до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь с кипучою, буйную, часто беспорядочную силою молодости, тревожимой гением, предается более спокойной, более образовательной силе здравого мужества, столько же свежей, как и первая, может быть, не столь порывистой, но более творческой. У кого из русских с его смертью не оторвалось что-то родное от сердца? А далее... Просто удивительные слова. И как же не поблагодарить издателей, которые в пору бессовестного охаивания замечательного русского самодержца Николая I, именуемого не иначе, как Николаем Палкиным, выпустили стотысячным тиражом книгу, показывающую наряду с необыкновенным величием непревзойденного поэта, величие, русскую православную душу, великого государя Николая Павловича. Вот строки из письма Василия Андреевича Жуковского, кстати, поэта, признанного в советское время. «И между всеми русскими особенную потерю сделал в нем сам государь. При начале своего царствования он его себе присвоил. Он отворил руки ему в то время, когда он был раздражен несчастьем, им самим на себя навлеченным». Он следил за ним до последнего его часа. Бывали минуты, в которые, как буйный, еще не остепенившийся ребенок, он навлекал на себя неудовольствие своего хранителя, но во всех изъявлениях неудовольствия со стороны государя было что-то нежное, отеческое. После каждого подобного случая связь между ними усиливалась. В одном чувство испытанного им наслаждения «простить», В другом – живым движением благодарности, которая более и более проникала душу Пушкина и, наконец, слилась в ней с поэзией, государь потерял, наш век потерял в нем свое создание, своего поэта, который принадлежал бы к славе его царствования, как державен славе Екатерины. И государь до последней минуты Пушкина остался верен своему благотворению – он отозвался умирающему на последний земной крик его. И как отозвался! Какое русское сердце не затрепетало благодарностью на этот голос царский, в этом голосе выражалось не одно личное трогательное чувство, но вместе и любовь к народной славе, и высокий приговор нравственной достойный царя, представителя и славы, и нравственности народной, Вспомним описание встречи Пушкина с императором в Чудовом монастыре. Далее Василий Андреевич сообщает о том, как получил известие о смертельном ранении Пушкина, о том, как оно его потрясло, и как он вместе с супругой помчался в дом поэта. «Вхожу в переднюю, из которой дверь была прямо в кабинет твоего умирающего сына, нахожу в нем докторов Арента и Спасского, князя Вяземского, князя Мещерского, Валуева. На вопрос мой, каков он, арент который с самого начала не имел никакой надежды, отвечал мне очень плохо, он умрет непременно. Вот что рассказали мне о случившемся. Дуэль была решена накануне во вторник, 26 января Утром 27-го числа Пушкин, еще не имея секунданта, вышел рано со двора. Встретясь на улице с своим лицейским товарищем-полковником, подполковником Данзасом, он посадил его с собою в сани и, не рассказывая ничего, повез к Даршиаку, секунданту своего противника. Там, прочитав перед Данзасом собственноручную копию с того письма, которое им было написано к министру Геккерну и которое произвело вызов от молодого Геккерна, он оставил Донзаса для условий с Даршиаком, а сам возвратился к себе и дожидался спокойной развязки. Его спокойствие было удивительное. Он занимался своим современником и за час перед тем, как ему ехать стреляться, написал письмо к Ишимовой, сочинительнице русской истории для детей, трудившиеся для его журнала. В этом письме, довольно длинном, он говорит ей о назначенных им для перевода пьесах и входит в подробности о ее истории, на которую делает критические замечания так просто и внимательно, как будто бы ничего иного у него в эту минуту в уме не было. Это письмо есть памятник удивительной силы духа. Нельзя читать его без умиления, какой-то благоговейной грусти. Ясный, простосердечный слог его глубоко трогает, когда вспоминаешь при чтении, что писавший это письмо с такой беззаботностью через час уже лежал умирающий от раны. По условию Пушкин должен был встретиться в положенный час со своим секундантом, кажется, в кондитерской лавке «Вольфа», дабы оттуда ехать на место. Он пришел туда в пробел часов». Данзас уже его дожидался с санями. Поехали. Избранное место было в лесу, у комендантской дачи. Выехав из города, увидели впереди другие сани. Это был Геккерн с своим секундантом. Остановились почти в одно время и пошли в сторону от дороги. Снег был по колено. По выборе места надобно было вытоптать в снегу площадку, чтобы и тот, и другой удобно могли и стоять друг против друга, и сходиться. Оба секунданта и Геккерн занялись этой работой. Пушкин сел на сугроб и смотрел на роковое приготовление с большим равнодушием. Наконец, вытоптана была тропинка воршин шириною и в 20 шагов длиною. Плащами означали барьеры, одна от другой в 10 шагах. Каждый стал в пяти шагах позади своей. Донза смахнул шляпою. Пошли. Пушкин почти дошел до своей барьеры. геккерн за шаг от своей выстрелил. Пушкин упал лицом на плащ. Пистолет его увязнул в снегу так, что все дуло заполнилось снегом. «Je suis «Я ранен», — сказал он, падая. Геккер хотел к нему подойти, — Но, начнувшись, сказал, «Не беже па!» «Не трогайте с места! У меня еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел!» Данзас подал ему другой пистолет. Он оперся на левую руку, лежа прицелился, выстрелил, и Геккерн упал. Но его сбило с ног только сильная контузия. В Википедии говорится. Из материалов уголовного расследования известно, что у Дантеса после выстрела Пушкина было кровоотхаркивание. Баллистические исследования при реконструкции событий показали, что у Дантеса не было шансов выжить без специальной защиты. Версия о том, что Дантеса спасла пуговица, также не подтвердилась. Через 10 дней после дуэли Дантес явился на допрос, и чувствовал себя хорошо. Некоторые исследователи утверждают, что металлический защитный жилет был заказан в Лондоне старшим Геккерном. Как же мог активный рыцарь Геккерн не позаботиться о своей усыновленной пассивной жене дантеси В наичестнейшей Англии уже в ту пору наиболее благородные рыцари приспособились к дуэлям. но ну, а поскольку мерзавцы обычно дрались людьми действительно благородными, На дуэли они шли, как Дантес, на веселую прогулку. Ведь Пушкин никогда не стрелял в лицо. А значит, безопасность гарантированно обеспечивал металлический защитный жилет. По нынешнему бронежилет. Но какова же реакция Натали Николаевны, которая ведь даже не подозревала о дуэли? Жуковский писал. «Домой возвратились в шесть часов». Коммердинер взял его на руки и и понес на лестницу. «Грустно тебе нести меня?» спросил у него Пушкин. Бедная жена встретила его в передней и упала без чувств. Его внесли в кабинет. Он сам велел подать себе чистое белье, разделся и лег на диван, находившийся в кабинете. Жена, пришедшая в память, хотела войти, но он громким голосом закричал «Маутрепа!» «Не входите!» ибо опасался показать ей рану, чувствуя сам, что она была опасною. Жена вошла уже тогда, когда он был совсем раздет. «Плохо мне», — сказал Пушкин, увидя Спасского и подавая ему руку. спасский старался его успокоить, но Пушкин махнул рукою отрицательно. С этой минуты он как будто перестал заботиться о себе, и все его мысли обратились на жену. «Не давайте излишних надежд жене», — говорил он Спасскому, — «не скрывайте от нее, в чем дело. Она не притворщится, вы ее хорошо знаете. Впрочем, делайте со мною, что хотите. Я на все согласен и на все готов». Аренд уехал. В это время уже собрались мы все. Князь Вяземский, княгиня, граф Ельгорский и я.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 Коис удивительным мужеством пересиливал, и всякий раз, когда она входила или только останавливалась у дверей, он чувствовал ее присутствие. «Жена здесь», — говорил он, — «отведите ее. Она, бедная, безвинно терпит, в свете ее заедят». Вообще, с начала до конца своих страданий, кроме двух или трех часов первой ночи, которой они превзошли всякую меру человеческого терпения, он был удивительно тверд. Я был в 30 сражениях, говорил доктор Аренд я видел много умирающих, но мало видел подобного И особенно замечательно то, что в эти последние часы жизни он как будто сделался иной буря которая за несколько часов, Волновала его душу яростную страстью, исчезла, не оставив на нем никакого следа. Ни слова, ни даже воспоминания о поединке. Однажды только, когда данзас упомянул о Геккарне, он сказал, «Не мстить за меня, я все простил». У него спросили, желает ли исповедаться и причаститься. Он согласился охотно, и положено было призвать священника утром. В полночь доктор Аронт возвратился. Покинув Пушкина, он отправился во дворец, но не застал государя, который был в театре, и сказал камердинеру чтобы по возвращении его величество было донесено ему о случившемся. Около полуночи приезжал за Аронтом от государя Фельдегель с повелением немедленно ехать к Пушкину, прочитать ему письмо, собственноручно государям к нему написанное, и тотчас обо всем донести». «Я не лягу. Я буду ждать», — стояла в записке государя Каренду. Письмо же приказано было возвратить. «И что же стояло в этом письме? Если Бог не велит нам более увидеться, прими мое прощение. А с ним и мой совет — кончить жизнь христиански, исполнить долг христианский. О жене и детях не беспокойся, я их беру на свое попечение». Далее в письме содержится фраза Жуковского, в истине которых позднейшие комментаторы советского времени поспешили позволить себе усомниться. Ведь в этих фразах сквозит уважение Пушкина к государю, показаны отношения между поэтом и государем. Не будем слишком строгими к тем, кто комментировал в советское время письмо Жуковского. Возможно, им просто хотелось обмануть цензуру и сохранить письмо, которая никак не соответствовала навязываемым представлениям о Пушкине Николая I, а особенно об их взаимоотношениях, была дана установка писать, что государь травил и притеснял Пушкина, даже вообще безобразная клевета влочился за его супругой, ну и убеждать читателей, что за кулисами убийства стоял царь. Потому и воспоминания современников не слишком афишировались, подменяемые роказнями верноподданных шелкоперов верноподданных не столько советской цензуре но скорее цензуре ордена русской интеллигенции которая была гораздо жестче и злее авторы комментариев бессовестно если конечно не намеренно ради спасения публикации называют следующие слова жуковского фальшивыми написанными в угоду императору судите сами Разве следующие строки не исполнены искренними чувствами? Как бы я желал выразить простыми словами то, что у меня движется в душе при перечитывании этих немногих строк. Какой трогательный конец земной связи между царем и тем, кого он когда-то отечески присвоил и кого до последней минуты не покинул. Как много прекрасного, человеческого в этом порыве. В этой поспешности захватить душу Пушкина на отлете, очистить ее для будущей жизни и ободрить последним земным утешением, я не лягу, я буду ждать. О чем же он думал в эти минуты? Где он был своею мыслью? О, конечно, перед постелью умирающего. Его добрым земным гением, его духовным отцом, его примирителем с небом и землею, В ту же минуту было исполнено угаданное желание государя. Послали за священником в ближнюю церковь. Умирающий исповедался и причастился с глубоким чувством. Когда Аронт прочитал Пушкину «Письмо государя», то он вместо ответа поцеловал его, разумеется, письмо, и долго не выпускал из рук, но Аронт не мог его оставить ему. Несколько раз Пушкин повторял «Отдайте мне это письмо». «Я хочу умереть с ним! Письмо! Где письмо?» Аренд успокоил его обещанием и спросить на то позволение у государя. Он скоро потом уехал. До пяти часов Пушкин страдал, но сносно. Кровотечение было остановлено холодными примочками, но около пяти часов боль в животе сделалась нестерпимою, и сила ее одолела силу души. Он начал стонать. Послали за Арендом. По приезде его нашли нужным поставить промывательное, но оно не помогло и только что усилило страдания, которые в чрезвычайной силе своей продолжались до семи часов утра. Что было бы с бедной женою, если бы она в течение двух часов могла слышать эти крики? Я уверен, что ее рассудок не вынес бы этой душевной пытки. Но вот что случилось.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 И этот сон, как будто нарочно посланный свыше, миновался в ту самую минуту, когда раздалось последнее стенание за дверями, и в эти минуты жесточайшего испытания, по словам Спасского и Аранда, во всей силе сказалась твердость души умирающего. Готовый вскрикнуть, он только стонал, боясь, как он говорил, чтобы жена не слышала, чтобы ее не испугать. К семи часам боль утихла, Надобно заметить, что во все время и до самого конца мысли его были светлы и память свежа. Еще до начала сильной боли он подозвал к себе спасского, велел подать какую-то бумагу, его рукою по-русски написанную, и заставил ее сжечь. Потом призвал Донзаса и продиктовал ему записку о некоторых долгах своих. Это его, однако, изнурило. И после он уже не мог сделать никаких других распоряжений. Когда поутру кончились его сильные страдания, он сказал Спасскому «Жену! Позовите жену!» «Этой прощальной минуты я тебе не стану описывать». Потом потребовал детей. Они спали. Их привели и принесли к нему полусонных. Он на каждого оборачивал глаза молча, клал ему на голову руку,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 В эту минуту приехал граф Елгорский, вошел к нему и также в последний раз подал ему живому руку. Было очевидно, что спешил сделать свой последний земной расчет и как будто подслушивал идущую к нему смерть. Взявший себя за пульс, он сказал Спасскому «Смерть идет!». В это время приехал доктор Арент: «Жду царского слова, чтобы умереть спокойно».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 Нельзя не упомянуть о воплях комментаторов письма. Чего уж проще. Есть письмо, оно опубликовано. Нет, у комментаторов возникает необузданное желание поставить под сомнение сам факт произнесения Пушкиным этих слов, а текстологический анализ автографа Жуковского позволил усовниться и в точности приведенных ниже слов благодарности и пожеланий Пушкина царю. Вот так... На пустом месте, когда речь идет о словах добрых в отношении самодержца, но вот когда надо сказать о России и русском самодержавии какую-то гадость, то и выдумки зарубежных шизофреников принимаются за истину, как, например, выдумки папского шпиона Антонио Поссевино об убийстве Иоанном Грозным своего сына, или еще более безобразные пасхали Генриха Штадена о России, Там и так называемые автографы все на месте, все принимаются. А тут, видите ли, не вписываются слова Пушкина в концепцию Ордена Русской Интеллигенции, а потому начинаются выдумки об автографах. Какой резон Жуковскому что-то выдумывать? Да еще в письме к отцу поэта, на мой взгляд, рассказ о последних часах жизни великого поэта слишком ответственен,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 в его России.